Голова двенадцатая На следующий день погода улучшилась. Листья и трава после проливного дождя стали чистыми и упругими. Утреннее солнце не сразу смогло просушить заросли малины, а вот крыша конуры Тобика быстро прогрелась, и пес снова занял свою излюбленную позицию, переглядываясь сквозь штакетник с девочками. Ася, обуреваемая идеей снова зайти в соседский сарай, чтобы проверить ту же стеную банку, которую ей показала знакомая, не отходила далеко от своего наблюдательного пункта. Она увидела, как Маруся сначала немного повозилась в огороде, а потом вынесла собаке миску с какой-то жидкой похлёбкой. Тобик взглянул вниз, но, видимо, еда не показалась аппетитной, и слезать он не захотел. Чего тебе ещё надо, избаловался Маруся недовольно подвинула миску ногой, обтёрла руки о халат и приблизилась к изгороди. Ася, а бабушка дома? А ларочка? По голосу соседки было заметно, что к сёстрам она относится по-разному. Кряхтя, Маруся пробралась сквозь узкий проход в заборе. Бабушка там, в саду, она тюльпаны выкапывает. Ася обрадовалась, что сможет осуществить свой план. Так я потом тогда не буду мешать. Маруся остановилась. Нет, нет, не помешаете, бабуль. К тебе, тётя Маруся. Ася проводила соседку в сад, а заодно выманила оттуда Лару, которая как обычно читала с Единой лавочки. "Ларка, я пошла в сарай, а ты будь здесь и любым способом задержи Марусю, пока я не вернусь и не дам знак, что всё в порядке", быстро прошептала Ася и скрылась за домом. Лара вернулась в сад. Ларочка, детка, вот умница, всё читаешь. Маруся пристально смотрела на девочку. И платьецо у тебя какое красивое. Ты вот не часто штаны носишь, не то что Ася. Марусь, тебе-то что? Бабушка в спортивных брюках с лампасами очищала от земли луковицы тюльпанов и выкладывала их на просушку в широкую корзину. Сейчас мода такая, хотят штаны и носят, хотят платья. Была бы у тебя своя внучка, вот ей бы и советовала. Ларе не нравился внимательный и пристальный взгляд соседки, но она ждала, когда вернется Ася, и старалась придумать повод, чтобы задержать Марусю, если она обидится и решит уйти, ведь бабушка встретила ее неприветливо. Но та, будто ничего не замечая, уселась на лавочку рядом с девочкой и продолжила разговор, не спуская с нее глаз. «Тут уж не почитаешь». Не прошло и 5 минут, как Какаси издалека позвала Лару. Поехали на великах кататься. Судя по её звонкому голосу, затея удалась. Лара с облегчением вскочила, занесла книжку в дом, повесила на шею фотоаппарат и покатила велосипед на улицу. Она заметила, что у Аси к багажнику привязано что-то завёрнутое в газету. Сестре явно не терпелось поделиться новостями, но пришлось отъехать подальше от дома, где им никто не мог помешать. Проезжая мимо пруда, девочки увидели, что там полно малышей с родителями и детей постарше, высыпавших гулять после вчерашней непогоды. Поэтому они поехали в ближайший лесок, где редкие берёзки и осины росли вперемешку с кустами. Найдя место по суше, они уселись на траву, и Ася развернула газету. Лара увидела тёмно-коричневую жестянку, в которой раньше продавался растворимый индийский кофе. Та самая банка Турка открыть не получается, старая, ржавая. Ася пыталась подцепить крышку ногтем, но она не поддавалась. Встряхнула банку. Кольца там нет, не гремит ничего. Лара достала из кармана, подаренный сестрой ножичек. Вот видишь, пригодился. Дай-ка я. Лара ловко вставила в щель самое короткое лезвие и немного поднажала. Крышка отлетела в траву. Девочки увидели, что в банке лежит конверт с письмом, сложенный вдвое. Посомневавшись недолго, они раскрыли конверт. Оттуда выпал исписанный листок и маленькая фотография молодого мужчины в шляпе. Портрет явно был сделан много лет назад в фотоателье. На это указывали размытый коричневый фон и сама поза человека, развёрнутого в полупрофиль. Снято явно не на документ. Где они его видели? Лицо казалось знакомым. А это не тот человек, помнишь, тогда под ёлкой. Лара крутила фотографию в руках. Вообще-то похож, сказала Ася с сомнением. И голову держит так же гордо. Давай, читай письмо. Мария, я уезжаю. Тебя больше не побеспокою. Я понял всю бесполезность разговоров. Надеюсь, ты правильно распорядишься перстнем, как и обещала. Видно, в нём заключена большая сила. и мне она не даётся. Что ж, значит такова судьба. Я просто хотел разделить по-честному то, что досталось по наследству. Вам дом, а мне магический перстень. Но теперь я понял, то, что берёшь силой, приносит только несчастье. Прощай, твой брат Викентий. Постскрипту. Надеюсь, хозяйка перстня понимает, что носить его нужно на правом среднем пальце. Тогда усиливается энергия нашего рода. Тем самым и мне перепадёт часть защиты. Зла не на кого не держу. Девочки переглянулись. Значит, тогда 7 лет назад это был Марусин брат. Младший, судя по всему. Интересно, почему они никогда о нём не слышали? Получается, он пишет как раз о том персне, который нашла Ася. Видимо, в темноте они его выронили и найти не смогли. А маленькая Ася с утра под яркими солнечными лучами заметила блеснувший камень. А может, Маруся специально отбросила перстень подальше, чтобы брат не обнаружил. Загадок становилось всё больше. Ладно, поехали домой, расспросим про этого Викентия. Лара затолкала листок и фотографию обратно в конверт, достала из травы крышку от банки и крепко закрыла в ней письмо. Нам ещё надо заехать за хлебом. И творог бабушка просила купить. А ещё давай возьмём пряников или ванильных сухарей. Ася явно проголодалась.